Ламекс спустился ровной рысью, переставляя ноги как при медленной ходьбе, причем очень плавно за счет количества ног. Только сейчас, оказавшись в относительной безопасности, Джонни почувствовал, как он вымотался морально и физически. Он облокотился на спину Ламекса, и тот тут же сделал ему ложе. Размеренное, укачивающее движение, и, наконец, сморило Джона Томаса, и он заснул. Ламекс хорошо видел и ночью, он продолжал идти размеренным шагом по разбитой заброшенной дороге. Он чувствовал, что мальчик уснул, и старался идти как можно ровнее. Вскоре он и сам решил малость соснуть. Предыдущие ночи, проведенные вне дома, он спал плохо. Около него постоянно толкались какие-то люди со своими глупостями, постоянно беспокоили и раздражали его. Еще его беспокоило отсутствие Джонни, и вот сейчас он решил наверстать упущенное. Он выставил на дозор свой сторожевой глаз, закрыл все остальные и передал управление своим телом второму мозгу, расположенному в задней части тела.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 Хотя им маловероятно было, что и хватится так рано. Впереди показалась довольно густая группа сосен. Джон Томас решил переждать день там. Если даже Ламекс разглядят с воздуха сквозь ветки сосен, его примут за громоздкий валун, если он не будет шевелиться. А теперь, Ламми, шагай вон к тем деревьям,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 Нет, — Нет-нет, это вы оказали мне высокую честь, решив проводить меня. Он закончил фразу пожатием плеч, что одновременно означало удивление и удовольствие. Я ненадолго вас задержу. Но сегодня я надеялся встретиться с вами и был крайне удивлен вашим отъездом. Это полностью на моей совести. Но я собирался улететь лишь ненадолго и надеялся встретиться с вами сразу после обеда. Но я должен незамедлительно вам сообщить, что завтра я смогу сообщить вам приемлемое решение нашей проблемы. Втаймул был крайне удивлен. Благоприятное решение? Надеюсь, ваши вчерашние данные послужили ключом к этой задаче». — Я вас правильно понял. Вы отыскали пропавшую грошию? — Возможно. — Известна ли вам наша сказка о гадком утенке? — Гадком утенке? Рарглианец, казалось, проводил ревизию своей памяти. Э, — Да, мне знакомо это выражение. — Используя ваши данные, мистер... «Гринберг отправился разыскивать гадкого утенка, и, возможно, гадкий утенок окажется тем самым лебедем, которого все ищут». Мистер Кикку бессознательно передернул плечами, копируя жест рарглеанца. Доктор Втайму отказывался верить своим ушам.